Глава двадцать Маска скрывает лицо или под лицом скрывается маска? Увард. Очень не хотелось отпускать Лалину в логово врага, но неожиданный ход Анджепа по-настоящему удивил герцога. Стало интересно, зачем жрец изъявил желание видеть целительницу. Мало кто получал приглашение в храм. Это магам приходилось подавать прошение на проведение важных церемоний перед алтарем трехликой. Увард не мог выбросить из головы мысли о Лалин и перестать беспокоиться, хотя понимал, что в официальном приглашении угрозы намного меньше, чем в нападении из-под тишка. Вряд ли верховный жрец собирался причинить девушке вред. Но, как бы то ни было, одна она впасть пасть дракону не отправится. Своей кузине герцог доверял полностью. Да, та всегда была своенравна, нетерпелива и ревнива. Но она никогда не предавала Уварда. Единственная из родственников всегда была на его стороне, и за это Скетс любил ее как родную сестру, принимая со всеми достоинствами и недостатками. Кузина — неплохой маг и сумеет при случае защитить ведьму, но ей этого герцогу показалось мало. Он решил отпустить с девушками и Дигана. Поразмыслив, герцог решил прислушаться к ведьме и допустить невиновность ее помощника, пока не доказано обратное. На выбор без сомнений повлияла загадочная связь между собакой и целительницей. Ей оборотень вреда не причинит, а другим, о, Анджебе точно хватил удару, зная он, что к храму приблизится один из разы перевертышей, потому что жрецы трехликой и из древли ратовали за их полное истребление. Друг мой, голос короля вывел Уварда из задумчивости. Шарил стремительно шел к своему советнику, размахивая кружевным носовым платком. «Зачем ты так со мной? Я тебе надоел? Желаешь видеть королем кого-то другого? Меня полностью устраивает ваша кандидатура на троне», — Удивленно отозвался герцог и осторожно уточнил. «Если до вас дошли слухи о готовящемся перевороте, я бы хотел знать, кто именно распространяет эту ложь». «Ты совершенно не понимаешь шуток», — отрезал король и рухнул в кресло. Снова обмахнулся платком и приложил его к вискам будто промокая несуществующий пот. Впрочем, и мне не до смеха. Придворные засыпали меня просьбами запретить использование линзы истины. Вот оно что, понимающе усмехнулся Герцог. Вы немного опоздали, ваше величество. Об этом позаботился ваш батюшка. Рыцари старого короля обыскали все дома и имения и уничтожили все обнаруженные артефакты и наказали магов, которые не спешили расстаться с линзами. «Но отец оставил одно маленькое послабление», — закатил глаза Шарил. «Линзой можно пользоваться только ради безопасности королевской семьи», — согласился Увард. «Этим я и занимаюсь, уверяю вас. И если некоторые придворные не желают, чтобы я осмотрел их дарительниц, то...» «Да трехликая с дарительницами», — воскликнул Шарил и, отбросив платок, ехидно покосился на герцога. «Неужели не понимаешь, почему они всполошились на самом деле?» Скетс расхохотался и Шарил с удовольствием присоединился к нему. Герцог предположил, что причиной промедления было возмущение придворных, которые не хотели допускать первого советника, в свою частную жизнь и личные покои. Но оказалось, что маги откровенно боялись показать Уварду свое истинное лицо. Каждая красавица утверждала, что ее привлекательность естественна. Мало кто открыто заявлял, что пользуется магией для того, чтобы выглядеть как можно лучше. Но прибегали к этой хитрости практически все придворные. Потому-то заявление герцога произвело эффект взорвавшегося вулкана. Никто не хотел быть изобличенным во лжи. «Лорды и леди имеют право не присутствовать при досмотре дарительниц», успокоившись, сообщил Увард королю. «Достаточно личной прислуги. Мудрое решение». Ухмыльнулся, шарил и легко поднялся. Всю вальяжность с него как ветром сдуло. Взгляд стал колючим, в уголках губ залегли складки. Пожалуй, я первым воспользуюсь этим послаблением. И только посмей об этом кому-либо рассказать. «Прошу прощения, Ваше Величество», — поклонился скетц, «что до сих пор не смог получить вашего доверия». «Иди уже», — поморщился король. «Баум ожидает тебя». «Эх, жаль его». «На тебя жаловаться не посмеют, а ему с этого дня придется туго. Может, одолжишь парню свою маску?» «Уверен, он бы не согласился помогать первому советнику без веских на то оснований», — холодно возразил Увард. Глаза шарил и сверкнули, губы исказила усмешка. «В такие минуты я радуюсь, что не родился женщиной. Уверен, что перед тобой ни одна дама не устоит». а Увард, думаю, что мне стоит подучиться твоей сексуальной властности». «Вы сами можете преподавать этот предмет», — отразил герцог его сарказм. «Позвольте удалиться». Не дожидаясь ответа, стремительно направился к дверям. Король оказал своему первому советнику немалую услугу, разрешив начать осмотр придворных дарительниц со своих личных ведьм. Это пресечёт возможный ропот недовольных и не аукнется досадными жалобами. Дарительницы короля жили в роскоши и уединении. Появление двух мужчин вызвало большое оживление. Ведьмы краснели, когда Увард прикасался к ним, и перешептывались за его спиной, делясь впечатлениями о привлекательной внешности герцога. Скетс готовился к очередной отповеди Шарила, который точно будет недоволен реакцией девушек. Но еще больше — отсутствием результата скандального осмотра. Увы, как ни старался Увард, ему не удалось обнаружить признаков золотистой, как у Лалин, связи на руках а ведь он проверил всех дарительниц до единой. «Вы все сильнее мрачнеете», — заметил Баум. «Но я не понимаю причины. Если связи нет, значит, король в безопасности». «Верно», — кивнул Увард. «Но почему-то мне все неспокойнее. Может, дело не в безопасности, шарило. Как прошел визит Лалин в храм?» Закончив с хлопотным и неприятным делом, герцог поспешил домой.